Глава 17. Семён. Ну и кто виноват в том, что я сам себе братина. Вот чем я думал, покупая, а главное, наряжая Лису в этот во всех смыслах провокационный костюмчик. Чем-чем? Так знакомо дело чем? Головой, но другой. Просто когда из примерочной вышла, Обманчиво скромная снегурочка мне отчаянно захотелось посмотреть на нее в другом, более подходящем, роскошной хищнице наряде. И я, потеряв голову, поддался порыву. Что ж, результат превзошел все ожидания. Стерва оказалась невероятно хороша, знала об этом и умело пользовалась. При виде нее у меня напряглись все нужные места, а здравые мысли улетучились. Конечно же, я не устоял и накинулся на нее как малолетка, если бы не Леха. Вообще не факт, что мы бы занялись готовкой. А так благодаря навязчивому братцу сидели теперь за большим кухонным столом втроем, и резали, кому что досталось. Почему втроем?» Да потому что после того, как брателло увидел то, что не предназначалось для его глаз, выгнать его не представлялось никакой возможности. Я пробовал. Свали по-хорошему, Лёх. Любезно попросил я его. После того как обозвав лисичкину солнышком, отправил переодеваться в домашнее. Ласково пожурил зато, что не вовремя продемонстрировала мне свой новогодний подарок. Не видишь, третий лишний. А вот хрен тебе. Так же любезно возразил родственник. Не дождешься. — Что я тебя не знаю, не верю, что такая хорошая девочка, как Кира, добровольно решила встречаться с тобой, а не со мной. Чего? Сфигали это он решил, что лучше меня. Вскипел страшно, но зашел с другой стороны. Уверен, что она хорошая девочка. Закинул пробный шар. А вдруг он готов меня выслушать? Ты меня зайдёшь, одержишь держишь, Темноч? у тебя не получится. Устранить соперника таким дешевым способом. Как наговор на Киру. Ну вот, примерно такой реакции от брата я и ожидал. Леха закусил удила, включив знаменитое аполеоновское упрямство. Но и у меня его хватает. Кровь-то не водится, как любит повторять бабуля. Да не держу я тебя ни за кого. Чего приперся с утра пораньше? Помогать вам буду. Ну и погляжу заодно. Не дорешь ли ты меня? Я от рад отказываться не собираюсь, заявил этот принц на белом коне, спаситель юных дев и победитель драконов в одном лице. И я бы выставил его силой, если бы в это время не вернулась Лисичкина, Наряженная в какую-то серую безразмерную пакость, Очень правильно наряженная. Кстати, мне так спокойнее. Нечего посторонним мужикам ронять слюни на мое. Мое? Задумался лишь на миг и сам себе ответил. Однозначно мое. Я за это двести штук заплатил. Кстати, вовремя вспомнил. Надо ей деньги перевести. Причем все сразу. Естественно, ничегого читать из этой суммы. Я не собирался. Так пугал. Я же не мелочный жлоб какой-нибудь. Солнышко, представляешь? Я сгреб, мявшуюся в нерешительности у стола и не понимающую, что происходит Лисичкину, прижал к себе и с удовольствием чмокнул в губы. Алексей решил нам помочь и просто мечтает почистить селёдку на шубу. А, кстати, в случившемся можно найти плюсы. Я ведь теперь, на вполне законных основаниях имею право делать то, что делают парни со своими девушками в букет на конфетный период. смущая тем самым лесу и доводя до белого коленя брата. Здорово. Тогда приступим вырываться лисичкина не посмела слабо трепахнулась, но я не выпустил Алексей Александрович кирну ты чего какие отчества прошу тебя давай общаться по-семейному мы за эти праздничные дни все станем невероятно близки размечтался близки они станут сейчас я тут на что правильно. Не допустить подобного. Лёш, ты правда хочешь заняться селёдкой? Слишком быстро перестроилась хитрая аферистка. Я там перчатки купила специально для этого. Отлично. Любябильный брат был готов на любые жертвы, лишь бы из дома не выперли. Я могу и тесто для пельмени замесить. Как раз новый рецепт вычитал. Лисичкина растерянно посмотрела на меня, типа: "Палимся, спасай". А пельменни-холодец мы с Кирой ещё вчера сделали. Чего думаешь, пораньше с корпоратива ушли? Пришел я ей на помощь. Ну и понеслось. Вот уже второй час мы втроем резали салаты и упражнялись с братом в остроумии. А Лисичкина только недоумённо переводила взгляд с Лёхи на меня и периодически хихикала. В общем, всё шло не по плану. И вместо того, чтобы говорить: "Лисичкина, мельчереешь, ты что, нож в руках никогда не сдержала?" я говорил: «Солнышко, положи лук на место. Его Лёха обожает резать. Или не трогай свёклу, лапушка." А то потом руки не отмоешь. А еще приходилось то по коленке ее гладить, то запихивать в рот кусочек какой-нибудь вкусности, то на ухо что-то шептать, чтобы братец на говно изошёлся. И все бы ничего. Но внезапно я с удивлением понял, что мне самому делать все это нравится. Вот вообще не напрягало напротив приносило ненормальное удовлетворение. Поэтому, как только все основное мы порезали, а бульон для солянки томился на медленном огне, я решил лавочку прикрыть. А то ведь браться теперь из моего дома ногами не впихнуть. Устало, солнышко, ласково обратился я к Лиссе, встав сзади и разминая ей шею. Пойдём, дремнём. А то вчера легли поздно, сегодня встали рано, а ночь будет длинной. Лёха нахмурился, она вздрогнула. Толь от того, что массаж понравился, то ли потому, что слова мои звучали двусмысленно. Я их специально с такой интонацией говорил. Да нет, я не устала, Зай. Решила оказать сопротивление противлении леса, и я принялся разминать ей плечи, засунув руки в широкую горловину футболки. Нам же еще елку! — О, елку наряжать! Я с вами. Воодушевился Леха, найдя причину остаться. Спелись. Это надо решительно прекращать. Подхватила лисичкину на руки. Она пискнула, и от растерянности обвела мою шею руками. Лёх. Ну как тебе не стыдно? Кира у меня трудоголик. с ног будет падать, но все переделает. Я пытаюсь ее поберечь, а ты подначиваешь. Я укоризненно покачал головой, заставив брата скрипнуть зубами от досады на самого себя. Правильно. Глупо облажался. В общем, ты как хочешь, можешь оставаться тут, а мы спать. С этими словами я решительно вынес Лисичкину из кухни и отправился в спальню. В свою, естественно. Совсем с катушек съехал Темнов. Разразился возмущением лица, когда я сбросил ее на кровать. В договоре четко написано, что между нами Лисичкина, хорош мечтать, нужна ты мне больно. Прервал я ее праведный гнев, отходя подальше от искушения. Спи давай быстро, а то пойдешь у меня сейчас Генриху клетку чистить. Угроза вроде сработала. Во всяком случае, желтые глаза из зло прищуренных превратились в круглые и испуганные кинул в нее вытащенным из бельевого шкафа пледом. Развернулся и ушел в ванную. Уж не знаю, какими она там владела техниками сна. Может, считала овец, а может придумывала способы моего убийства. Но когда я вернулся в спальню, она на самом деле спала. Хоть и велико было искушение тут же завалиться рядышком, подмять такую мирную во сне лесу под себя, и зарыться носом в ее волосы но у меня были дела поважнее тихонько вышел на балкон чтобы не вызвать подозрений у брата который может додуматься и до того чтобы под дверью со стаканом подслушивать и прикрыв дверь набрал номер своего сюрприза приветствую Все в силе уточнил нетерпеливым отказов деловым тоном Конечно, конечно, Семен. Не сомневайтесь в своем выборе. Вам и вашим гостям понравится выступление. Но еще бы оно не понравилось за зятьяте бабки, что я ему заплатил, перекупив у другого заказчика. Раскошелиться пришлось, потому что вызвать именно этого актера мне пришло в голову буквально вчера. Прошу не опаздывать и не забывать, что особое внимание Нужно будет уделить моей девушке. напомнил напоследок. Я все помню, сделаю в лучшем виде. Ну и ладушки, Теперь можно и расслабиться. Поставил будильник и сделал то, о чем мечтал. Пристроившись к лесе сзади, в форме ложечек, вдохнул в себя ее запах и мгновенно отрубился. Кира Прямо удивительно, что я смогла так сладко уснуть в логове тиранища. Но факт остается фактом. А разбудил меня звонок будильника. В комнате было темно. Но чтобы прочувствовать на себе руку и ногу робовладельца и еще кое-что, прижимавшееся пониже спины, свет был не нужен. Змейка выбралась из плена. Подскочила с кровати, как ошпаренная, и растерялась. Я же не знаю, где выключатель. В туалет приспичило. Раздался с кровати хрипло ото на голос. И тут же загорелся ночник. Дверь у тебя за спиной. Растрепанный с эмтем смотрелся в тусклом свете по-домашнему уютно и безобидно. Я даже залюбовалась. Но быстро напомнила себе, какой он гад скрылась в ванной Посетить удобство и вправду хотелось а еще умыться холодной водой чтобы всякие глупости в голову не лезли пойду бульон проверю вернувшись поспешила использовать повод улизнуть не дожидаясь подколок по поводу совместного сна типа спала на моей кровати вы из зарплаты и вылетела из комнаты в коридоре горел свет Мне не пришлось пробираться в потемках. Спустилась на первый этаж и на цыпочках прокралась мимо гостиной, где на диване спал Алексей. Я в приоткрытой двери разглядела его силуэт и вошла в кухню. Генрих стоял у решетки своей тюрьмы и смотрел на меня укоризненным взглядом. Почему-то мне стало его очень жалко. А еще совестно. Совсем забыли про кудряшку. Сидит там в четырех стенах тесной клетки. А ведь в офисе Темнов разрешал ему гулять. Нет, я, конечно, не настолько смелая, чтобы крысы выпустить, но угостить его вкусненьким решилась. Взяла из вазы с фруктами яблоко, отрезала кусочек и осторожно протянула Генриху. Он взял его аккуратно. И посмотрев на меня с благодарностью, принялся умильно грызть вкусняшку. Вот сейчас он вообще не вызывал у меня отвращения. О, точно. Надо Генриха в новый дом переселить. А то совсем из головы вылетело. Раздался за спиной голос Темного. У него там целый город в гостиной. Хочешь посмотреть? Но ведь может быть человеком когда захочет. Я энергично закивала. И я хочу. В дверях показался и Алексей. Кто бы сомневался. Ехидно заметил Семнов, а я почувствовала легкое разочарование. Это он не ко мне по-человечески относиться решил. Это он ждал появления брата и просто отыгрывал роль. Кстати, актёр Стимново получился великолепный. Пока готовили, мне приходилось себе периодически напоминать, что все то, что он делает и говорит, не по-настоящему. На самом деле он меня презирает, терпеть не может, а концерт дает исключительно для брата. Закатала губу и первая вышла из кухни. Новое жилище Генриха было не клеткой, а настоящим вольером. Конечно же, Крис пришел в восторг от роскошного места жительства, где у него полное раздолье и куча гамаков с игрушками. Поэтому, забыв про яблоко, он кинулся его исследовать. Ну а мы сварили солянку. Немного поспорив, надо ли тушить соленые огурцы и снимать ли с них кожицу. Я настояла на своем способе приготовления, и темного пришлось уступить. Не ругаться же прибрать. Потом мы сервировали стол, украсив его символом наступающего года и свечами в резных высоких подсвечниках. Очень изысканно вышло. Но тут скорее заслуга боссов. Я только фужеры расставила. А когда дошла очередь до елки и украшения гостиной, настолько погрузились в это увлекательное занятие, что забыли и о спорах, и о времени, опомнились только когда восхищенно оглядели дело рук своих, встав в дверях. Алексей заторопился домой готовится к визиту в дом деда. Ну а мы с тем новым разошлись по комнатам одеваться.